Глава пятая. Они молча сели в машину. У Ника на душе остался странный осадок. Нет, его не трясло от негодования или злости, он не чувствовал себя преданным, все это он перерос. Да и те три года, что он провел в чужих странах, скрываясь под чужим именем, многому его научили и заставили забыть о таких глупостях. Но после встречи с Димой и Ольгой После этого случайного соприкосновения с прошлым Ник ощущал нечто странное. Нет, оно не приносило боль, но мешало, как крошки в постели. И Ника словно понимала его состояние. Она вдруг захотела отчутиться далеко-далеко от родного города. Ты расстроен? спросила она. Скорее удивлён, признался он. Я всегда хотел семью, но странно было видеть, что семья есть у него. имел Ник в виду своего бывшего друга. Они опять замолчали. «Эй!» — обратилась к нему Ника минут десять спустя. «Слушай, у меня имя есть». «О, боже!» — закатила глаза Ника. «Короче, укроп!» Глаза Никиты раздражённо блеснули, и Карлова поняла, что злить его сейчас не нужно, а потому продолжила более нежным голосом. «Хорошо, хорошо, Никит. Я хочу сказать тебе кое-что». на над тебя не стоит, правда? Я буду тебе семьёй. И если ты захочешь, не сейчас, а через несколько лет, могу стать матерью для твоего ребёнка. А я ничем не хуже, чем эта Оленька и Карлова не успела договорить, Ник перебил её. Лучше. Что? Ты лучше. Только не нужно ко мне приставать, когда я за рулём. Тут же предупредил парень, когда Ника потянулась к нему, чтобы обнять. Ника минут пятнадцать бурчала по поводу того, что Кларский безэмоциональная и ничего не чувствующая холодная стена, а потом незаметно уснула. Карлова проснулась, когда они остановились. Кажется, она проснулась от чего-то приятного. «И это я, холодная стена, которая всё делает по расписанию?» — спросил Никита. «В смысле?» — не поняла Ника, облизывая губы и глядя на редкую лесополосу за окном, за которой начиналось золотистое поле. Впереди маячил тот самый коттеджный посёлок, где находился особняк, хозяйкой которого нико могла бы стать, но уже не станет никогда. Бессмысленно, покачал головой Кларский. Звони своей сестре. Нека полезла в сумку за мобилником. Тот умудрился завалиться на её дно, и когда Карлова доставала телефон, то выронила из сумочки коробочку с ожерельем, которое подарил ей Никита. Тот тут же подхватил её, открыл и изумлённо уставился на украшение, подаренное когда-то давно Нике. Кларский забыл о нём. «Не продала?» — только и спросил он. Ника покраснела, как ребёнок, и спрятала коробочку с ожерельем обратно в сумку. «Не продала». «Оно дорогое». «Знаю», — буркнула Ника. Кларский хмыкнул и перестал задавать вопросы. То, что он увидел, было для него важнее слов. А Карлова послушно стала набирать Марту... но у той была занята. «Блин, с кем она там треплется?» — возмутилась Ника. «Слушай, давай заедем в посёлок, подъедем к дому поближе. Наверное, Марти звонит тётя Эля и ругает за то, что та пропала неизвестно куда». Кларский подъехал к воротам КПП. Ника показала свой пропуск со владельца одного из участков, и охрана пропустила их автомобиль, записав номера, что Никиту не обрадовало. Впрочем, от этой машины он вскоре планировал избавиться. Территория посёлка была большой, и дома располагались друг от друга на приличном расстоянии. Ника была в этом месте лишь однажды и не сразу сообразила, куда ехать, поэтому около нужного особняка, что скрывался между высоченными деревьями, пара оказалась не сразу. Это здесь. Здесь сейчас Марта, сказала Ника уверенно, вновь и вновь безуспешно набирая номер кузины. Конечно, Марта могла находиться в другом особняке вместе с гостями. Их крики и музыка гремели на полпосёлка, но окна Сашиного коттеджа на первом этаже слабо светились, а значит, в доме кто-то был. Какая-то тень пару раз мелькнула, это увидел наблюдательный Кларский. Может, она пока не слышит, занята, предположила Ника. Червячок беспокойства грыз её изнутри. Что-то в происходящем ей не нравилось. С одной стороны, ей было неприятно торчать сейчас в том месте, где они с Дионовым планировали праздновать свадьбу, да и сам Александр бродил где-то неподалёку, а с другой, на сердце Ники стало от чего-то тяжело. Где-то громыхнул весёлый фейерверк, и Карлова попыталась отогнать от себя мысли, что этот фейерверк был приготовлен для неё. Ей правда было жаль, очень жаль. Подожди немного и перезвони ещё раз, велел Кларский. Хорошо. Никит, ну почему ты мне так сказал? Вновь пристала Ника. Почему? Он насмешливо взглянул на Карлову и молча показал указательным и средним пальцами, соединёнными вместе сначала на свои губы, а после на её. Ты меня что, как спящую красавицу поцелуем разбудил? не поверила Ника, улыбаясь. Ты сделал исключение из своих правил всё делать по расписанию? О, боже! Она в гротескном восторге замахала на лицо ладонями, словно ей стало очень жарко. Кларски, ты всё-таки такая няша? Ник потянула пальцы к щекам парня, чтобы потискать его, и тут они оба услышали крик. Не слишком громкий, но не наигранный, полный боли и отчаяния. У Карлова от испуга по спине пробежали противные мурашки. Ник подобрался. Он понял, что кричали из коттеджа Дионова. Что это? прошептала Ника, тревожно глядя то на коттедж, то на Кларского. Вдруг это Марта. Ника похолодела, едва только представив, что с сестрёнкой что-то случилось. Может, Саша что-то хочет сделать ей? Но нет, Дионов не такой. Я сбегаю, посмотрю. Рука её потянулась к двери, но Кларский перехватил её. "Сиди здесь", велел Никита. "Сам посмотрю, что там". Чёрт одни проблемы, подумал он, точно зная, что сейчас заявит Карлова. Нет, я с тобой, замотала она головой, подтверждая его догадку. Я же сказал, сиди тут, рявкнул Ник. Но, без но. Я сказал, ты останешься тут, тут. Но там моя сестра кричит. Кларски глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь держать себя в руках. Она? А ты сама не уверена, твоя это сестра или нет? Кричи там, а ты меня задерживаешь здесь своим детским поведением. Ника, просто сиди тут и не высовывайся. Если с твоей сестрой что-то случилось, я помогу ей, но прошу тебя, не усложняй ничего сейчас. Слушай меня. Хорошо, кивнула испуганная Ника. Хорошо, я буду тут. Обещаешь? Обещаю. Пришлось сказать той. Я скажу тебе одну вещь. Запомни её. Ники показалось почему-то, что сейчас он скажет что-то вроде я люблю тебя, но Кларски произнёс: "Если меня не будет дольше 5 минут, уходи отсюда и иди к КПП. Поняла меня?" Он говорил спокойно. Уже потом размышляя над этой пугающей ситуацией, Ника поняла, что Кларски говорил всё это таким тоном не потому, что подобные ситуации были для него привычными и сам он чёрствым и плохим, а потому что не хотел напугать её. Лицо у Ники вытянулось. Вроде еще совсем недавно, казалось бы, пару мгновений назад все было хорошо, а сейчас, после криков и слов Никиты, вдруг стало очень плохо. Раздался вопль, резко оборван и, как будто кричащие девушки, заткнули рот. От непонятного, нахлынувшего прибрежной волной страха, Ника задышала чаще. «Поняла?» — вновь спросил ее Никита совершенно спокойно и серьезно. «Поняла». «Славно. Сиди тут». Никита взглянул на свою девушку, и ободряюще ей улыбнулся, а после вышел из машины. Ловко подтянулся, перелез через забор и скрылся из виду. Он тихо проник в дом через открытое окно небольшой комнаты, распахнутая входная дверь Кларского очень насторожила. У него было особое чутьё на опасность, и сейчас Никита явно чувствовал, что-то не так. В воздухе словно витал запах крови. очень тонкий и почти неуловимый. Вскоре Никита ощутился в коридоре, ведущем из комнаты в холл. Судя по голосам в холле, их было трое: двое мужчин и одна женщина, молодая, младше Ники. С ней делали что-то такое, от чего она рыдала и просила прекратить. Ник на секунду выглянул из коридора и понял, что девушке ломали пальцы. Ты так и не хочешь, чтобы я наказал твоего дружка? Что ж, хорошо. Третий пальчик, Василиса, возбуждённо радостно произнёс незнакомый парень. Несмотря на худобу, парень показался Никите опасным противником. Нику не нравились его движения, его голос, а когда Кларски увидел его глаза, тот тотчас зафиксировал где-то на задворках подсознания, они ему тоже не нравятся. Ник нахмурился. Он не был чересчур жалостливым типом, но не стал бы издеваться над беззащитной женщиной, как бы пафосно принципиально это ни звучало. Если бы она несла ему угрозу, только тогда бы применил силу, но не в его природе было наслаждаться чужой болью. Кларски вытащил заряженные по пути пистолеты. Не зря он чистил его утром. Не надо, пожалуйста, прошептала девушка. Третий участник сцены, избитый Дионов. Он был привязан к стулу, который стоял напротив коридора, где притаился словно хищник Кларский. Дионов что-то глухо прокричал о выну но помочь рыдающей хорошенькой светловолосой девушке, над которой издевались, он не мог. Он даже кричать нормально не мог из-за кляпа. Внезапно Александр заметил Никиту. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Помоги, сказал беззвучно Саша. В этой ситуации, когда он мог лишиться жизни и потерять другого человека, он совершенно забыл о том, что ненавидит Ники, что тот много лет раздражал его одним своим существованием, забрал через брата свободу и уважение отца, утащил за собой его невесту. Дионав просто просил о помощи, зная, что не справится, и не стыдился этого. Помогу, согласился Ник. Героем он не был, но и уйти не мог. Кларский не стал ждать, пока ненормальный, который нежно гладил зажмурившуюся жертву по личику, сломает ей третий палец или сделает что-то еще куда более жуткое. Жертва отдаленно напоминала Нику, была такой же милой, только совсем юной. Никита беззвучно очутился за спиной согнувшегося к Марте палача и сделал то, чему его в свое время обучил родной брат. Точным и скупым движением пережал сонную артерию на обеих сторонах шеи Алмазова. Тот даже толком не сопротивлялся. Почти мгновенно обмяк, прошло не более трёх секунд. Ник сознанием дела подержал его ещё три секунды, убедившись, что противник не симулирует, и ослабил захват. Андрею Марту всегда нравились игры с удушением, а артерию он особо чтил за эффектность и эффективность. Наверное, он хотел, чтобы младший брат оценил всю красоту этого нехитрого трюка, а потому однажды, когда Ник учился курсе на втором, Андрей просто-напросто заставил его отрабатывать этот приём. Ник прекрасно усвоил урок. И пусть его выход выглядел не слишком впечатляющим, без лишних громких слов и ярких жестов, но способ был действенным и самым безопасным для девчонки, которую псих держал в своих руках. Его нужно было устранить.